34 глава. Ближе к семье Дима отправился в отделение травматологии в соседний корпус. Они договорились идти вместе, но медсестра на стойке регистрации, окинув его восторженным взглядом, передала записку и невинно поинтересовалась, как у него дела. Определенно, стоило лишь раз показать, что в его жизни может присутствовать настоящее из плоти и крови девушка и все, кто прежде смотрел, как на недосягаемую вершину, заинтересованно приподняли головы. «Пришлось уйти раньше. Прошу, забери из дома». И давно она это написала. Лениво опираясь на стойку, Дима внимательно смотрел на девушку из-под ресниц. «Минут двадцать назад, Дмитрий Николаевич, у Натальи Сергеевны была сложная операция. Она оказалась в крови буквально с ног до головы. Помчалась домой сразу, как освободилась. медсестрами его улыбнулась». «Сказала, что у нее сегодня очень важная встреча». «Все наши встречи так или иначе важны, правда?» Мягко проговорил Дима, отлип от стойки и вышел из больницы. Квартира Наташи находилась в старом квартале, больнице в отстроенном новом. На легкий стук дверь приоткрылась, не заперта Дима осторожно просунул голову внутрь, встревоженно отыскал Наташину обувь и облегченно улыбнулся. «Наташ!» Позвал, проходя внутрь, представив, что подумают соседи, увидев заглядывающего в чужую квартиру незнакомого мужчину. «Я здесь!» – донеслось из спальни. «Проходи!» Дима был здесь в третий раз, но первый в спальне. Наташа в отчаянии стояла перед зеркалом, пытаясь просушить влажные после душа волосы. Нежно-голубое платье, расшитое золотыми ветвями вишни, облегало поджарую фигуру, подчеркивая каждый изгиб. Это Дима заметил в первую очередь. а во вторую поймал в отражении зеркала ее безумный взгляд и подрагивающие губы. В очередной раз, взвихрив золотые пряди феном, Наташа раздраженно процедила. «Твою ж мать!» И только тогда заметила Диму. «Все в порядке?» Он прислонился к стене и насторожно склонил голову на бок. «Все ужасно!» Зло бросила она. Швырнула фен на кровать и повернулась. «Думала, мы спокойно придем вместе, а тут...» Она стукнула кулаком по ладони, снова схватила фен включила. «Это операция!» Из-за шума голос звучал приглушенно. «Пять часов на ногах!» Когда наложила швы, артерия лопнула прямо под моей рукой. «Я была вся в крови, понимаешь? Вся!» Дима заметил, ее трясет. В глазах отражался ужас, и он не мог понять. От пережитого или от того, что не могла забыть. От прошлого, которое никогда не оставит. Он плавно отделился от стены и осторожно забрал фен, выключил, заставляя опустить руку и прижал к себе. Наташа замерла в его объятиях, редко вздрагивая. Несколько раз шумно вздохнула и только тогда подняла совершенно сухие глаза. Дима осторожно погладил ее бровь, затем вторую, мягко коснувся виска, невесомо очертив контур. «Ты не можешь спасать всех». Голос звучал тихо, печально. «И я не могу». «Никто не может, Наташ. Мы не боги». «Я знаю», – жалобно ответила она. Уткнулась в его шею, наконец, неловко обняла, не выпуская фен из руки. Оба молчали, но в этом молчании было уютно. Отстранившись, Наташа слона, наконец, увидела его. Светло улыбнулась, нежно, уже как-то привычно чмокнула и качнула головой. «Если мы не хотим опоздать, мне надо досушить голову. Подождешь?» «Я бы не хотела опаздывать», – протянул Дима с сомнением. «Но ведь это твои родители, так что...» «Намекая, что я специально оттягиваю нашу встречу», – опасно прищурилась Наташа, отвернувшись от зеркала. «Наталья Сергеевна, я ни на что не намекаю». Дима испуганно поднял руки вверх. Подумав, добавил, «Ты прекрасно выглядишь». От неожиданного комплимента она мило покраснела и невольно улыбнулась, а сердце в его груди опасно сжалось, чтобы тут же заколотиться с утроенной силой. Чтобы отвлечься, он заскользил взглядом по комнате, с интересом отмечая несколько фотографий в рамках на комоде. Полки заставлены исключительно книгами по медицине, бледно-сиреневый цвет стен и темно-зеленые шторы. С удивлением заметил выделяющуюся из интерьера деталь и подцепил двумя пальцами, приподняв брови. «Хм, Наташ, разве это твой размер?» Только что выключившая фен Наташа обернулась, возмущенно выдернула у него черный бюстгальтер, отделанный ярко-красным кружевом. «Это Полька оставила», – буркнула она, зашвырнув его в шкаф. «Специально оставила на виду, чтобы не забыть вернуть. И вот, пожалуйста». «А знаешь...» Задумчиво проговорил Дима напряженным взглядом, сверля дверцу шкафа. «Этот цвет тебе бы не подошел». «Думаешь?» Наташа кокетливо улыбнулась, игнорируя шелест легких крылышек по внутренней стороне живота. «Уверен». Неожиданно серьезно ответил он. Склонил голову на бок. «Тебе больше пойдут светлые тона, оттенят кожу». «И ты хотел бы увидеть меня в чем-то подобном?» «Нет». Его улыбка стала такой обольстительной, что перехватило дыхание. Почти не дыша, он обвел нижнюю губу языком. «Я бы предпочел видеть тебя без белья». «Исвращенец!» Одними губами прошептала Наташа, и он медленно, согласно кивнул. До выхода из дома они почти не разговаривали. Перебросились несколькими фразами, стараясь не касаться друг друга, не пересекаясь лишний раз взглядами. Кожа зудела, воздух неприятно касался ее, вызывая колкие мурашки». Под ней в венах разгоралось пламя, пробуждая обоюдное желание закрыть дверь на три замка и никуда не уходить. Когда, наконец, ночной воздух коснулся полыхающих лиц, Наташа первой нашла его пальцы и переплела со своими. «Боишься?» – спросила, когда они подошли к дому родителей. «Нет», – улыбнулся Дима, делясь своим спокойствием и уверенностью. За те два десятка минут, что они шли, он полностью взял себя в руки, чего нельзя было сказать о Наташе. Ее нервозность физически ощущалась подрагиванием пальцев. И если дома она была другой, томной, полной предвкушения, то с каждым шагом рука деревенела, а грудь вздымалась все чаще и чаще. Почти дойдя до ворот, Дима крепко сжал ее руку. Испуганный взгляд тут же скинулся на него. Застыл с суженными зрачками. «Я рядом», медленно, – медленно сказал он. «Ты же мне доверяешь?» «Всегда», – выдохнула она. Вместе они шагнули к двери. Родители наверняка увидели их задолго до того, как те подошли к дверям. Иначе просто не распахнулись бы так быстро. Едва затих звонок. «Добрый вечер». Дима едва заметно сжал ладонь Наташи, скрыто под рукавом его пальто, и разжал пальцы. А затем протянул руку отцу. Мать беззвучно ахнула и вцепилась в рукав мужа. Ее взгляд забегал от мужа к дочери и остановился на Диме, который невозмутимо ждал ответа. Спохватившись, отец крепко сжал протянутую ладонь. «Рад знакомству», — сказал Дима. Снял пальто и огляделся, раздумывая, куда бы его деть. Наташа тут же аккуратно забрала его и повесила в шкаф. Наташа нервно хихикнула, наблюдая за реакцией матери. Такого восторженного взгляда она не видела очень давно. Отец, впрочем, мнение жены явно не разделял. Или же остался равнодушен к внешности Димы, что вернее. Пока все рассаживались за столом, он не сводил пристального взгляда, а когда разложили еду по тарелкам и разлили вино, первым делом спросил – «Какие у вас планы на Наташу, Дмитрий Николаевич?» «Не хотелось бы думать о том, что ваше решение быть вместе продиктовано легкомыслием». «Планы?» – переспросил Дима. И рука сама потянулась к затылку. «Если честно, не могу ответить на ваш вопрос. У меня нет планов на Наташу. Есть только желание быть рядом. Этого недостаточно? Быть рядом похвально. Но разве вы не были рядом все это время?» Он прищурился, явно намекая на слишком близкое общение в больнице. А может и раньше. Желудок Наташи сжался, подкатывая содержимое к выходу. Выводы, которые сделал отец, звучали слишком мерзко. «Был», – спокойно кивнул Дзима с легкостью считав все намеки. «Защищал, оберегал и сделал все возможное, чтобы она получила диплом. И на этом все». Он прохладно улыбнулся и одарил нечитаемым взглядом. «Мы признались друг другу в чувствах недавно. К счастью, они оказались взаимны. Но далеко идущих планов пока не строим. Мне казалось, это признак зрелости, а не легкомыслия». «А вы не подумали, что будут говорить люди о ваших отношениях?» — гнул свое отец, игнорируя отчаянные взгляды жены. «Подумали», — ровно ответил Дима и посмотрел прямо в глаза. Как и понимали, что хуже всего к этой новости могут отнестись родные, что странно, учитывая, насколько хорошо они должны знать своих детей. «Кажется, что-то пригорело», — клянилась мать, резко подскочив. «Сереж, пойдем, поможешь мне». Тот безроботно подчинился, бросив напоследок грозный взгляд на Диму. Наташа нашла его руку и сжала под столом, прошептав беззвучно «Прости». Дима улыбнулся глазами и повел плечами. «Ничего страшного». Из кухни отчетливо доносилась приглушенная. «Сначала этот Антон, теперь бывший преподаватель. Она дураков из нас делает. Невнятный, сбивчивый шепот матери и уже громче. Я не собираюсь делать поправку на то, что он главврач». Морочит голову девчонки, а та и рада. Дальше разговор велся на пониженных тонах, и Наташа отчаянно покраснела, боясь поднять глаза на Диму, будто стыдилась реакцией своих родителей. Наташ. Тихо позвал Дима, вынуждая поднять на него глаза. Его теплый, мягкий взгляд привычно разогнал все страхи, давая понять, что его ни капли не задевают чужие слова. В этот момент вернулись родители, и отец успел увидеть их переглядывание. Тяжело вздохнув, он сел на место и глухо бросил. «Я приношу извинения за резкость. Возможно, вы действительно имеете к Наташе самые чистые намерения». Он помолчал, явно борясь с собой. «Но и вы поймите меня, что я должен думать, когда она выбирает мужчину гораздо старше себя. Это беспокойство отца за благополучие дочери». «Я вас прекрасно понимаю», – склонил голову Дима. «И хочу вас заверить, никаких гнусных мыслей по отношению к Наташе у меня нет». «Думаю, вы понимаете, что если я решил сделать наши отношения достоянием общественности все более чем серьезно». На этом конфликт был исчерпан, и дальнейший вечер прошел в спокойной обстановке. Дима даже ответил на несколько вопросов по поводу внешней и внутренней политики, чем вызвал довольную улыбку отца. Наташа тихо посмеивалась про себя, в то же время ей было приятно наблюдать, как Дима пытается сгладить углы». «Скажи», – тихо спросила мама, пока мужчины были заняты разговором, – «ты счастлива?» Наташа не стала отвечать, просто посмотрела на мать, и та облегченно улыбнулась, кивнула. «Глупо спрашивать», – ответила тихо, – «как будто что-то в этом мире могло бы тебя заставить идти против своей воли». Они долго прощались у дверей, причем отец, немного перебравший вина, заверял Диму в том, что он лучший человек в жизни дочери на его памяти, а мама на ходу вспоминала десяток рецептов приготовления рыбы и пыталась сучить сопротивляющейся дочери пухлую тетрадь. На заверение Наташи, что она еще успеет научиться готовить, мать лишь смахивала слезы, не переставая посматривать на Диму. Наташа была уверена, что завтра вся улица будет в курсе, с кем именно она встречается. А еще в его полку явно прибавится почитателей. Окончательно распрощавшись с родителями, Дима и Наташа вышли из дома, спустились по ступеням и только тогда одновременно шумно выдохнули.